Правосудие и возмездие Заключение Когда все тайны, наконец, разъяснились, из признаний Гуга Гендона оказалось, что Иди в тот достопамятный день в гендон отреклась от Мальса по его Гуга приказанию. Он сам сознался, что подкрепил это приказание угрозу лишить жену жизни, в том случае, если бы ей вздумалось ослушаться. Эдиф отвечала ему, что жизнью она не дорожит и готова умереть, но от Мальса не отречется. Тогда Гук пригрозил, что убьет самого Мальса. Это меняло дело. Эдиф дала мужу требуемое обещание и сдержала его. Гук не был предан суду за то, что завладел чужим богатством и титулом, потому что жена и брат отказались давать против него показания. Эдиф Ни за какие блага в мире не согласилась бы свидетельствовать против мужа или бросить его. Но Гук сам ее бросил и бежал на континент, где вскоре и умер. Спустя несколько времени граф Кенский женился на вдове брата. Тот день, когда молодые в первый раз посетили свое наследственное поместье, был днем ликования для обитателей деревни и замка. Об отце Тома Канти никто больше не слышал. Он пропал, точно в воду канул. Король велел разыскать того фермера, который так несправедливо пострадал и был продан в рабство. Он простил ему его сообщничество шайки разбойников и дал ему возможность вести честную и безбедную жизнь. Он приказал также освободить из тюрьмы старика-законоведа и отменил наложенную на него пеню. Он позаботился о судьбе дочерей двух несчастных баптисток — сожженных на костре на его глазах, и велел строго наказать чиновника, допустившего незаслуженное наказание Мальса Гендона. Он спас от виселицы мальчишку-подмастерия, который был осужден за поимку чужого сокола, помиловал полоумную женщину, укравшую сукно у ткача, но ему не удалось спасти человека, приговоренного к смерти за охоту в королевском лесу. Несчастный был уже казнен. Он оказал покровительство судье, пожалевшему его, когда его обвинили в краже поросенка, и был вознагражден за свое доброе дело, когда увидел, что с течением времени этот судья стяжал общее уважение и любовь. Всю свою жизнь король любил вспоминать и рассказывать свои приключения, начиная с того момента, когда часовой вытолкал его из дворцовой ограды, вплоть до последней ночи когда, вмешавшись в толпу рабочих, он незаметно пробрался в аббатство и спрятался в гробнице Эдуарда-исповедника, где проспал почти сутки и проснулся как раз вовремя, чтобы остановить последний обряд коронации. Он всегда говорил, что пережитые им испытания были для него драгоценным уроком, уроком, которым он постарается воспользоваться на благо своего народа. А так как он всю свою жизнь любил вспоминать эту историю, и она всегда была свежа в его памяти, источник милосердия никогда не иссякал в его сердце. Мальс Генден и Том Канти остались любимцами короля во все время его короткого царствования и горько оплакивали его смерть. Всеми уважаемый граф Кенский имел слишком много здравого смысла, чтобы злоупотреблять свои привилегии, Но все-таки, кроме только что описанного нами первого раза, он ею воспользовался дважды в своей жизни. В первый раз превосшественно престол королевы Марии, во второй — превошественно престол королевы Елизаветы. Один из его потомков воспользовался ею превошественно престол Иакова I. После того прошло около четверти века, и привилегия графов Кенских мало-помалу была всеми забыта. Так что, когда один из членов этой фамилии, явившись ко двору Карла I, вздумал было сесть в присутствии короля, чтобы восстановить права своего рода, поднялся целый переполох. Но дело объяснилось, и привилегия была утверждена Сызнова. Последний граф Кенский пал в одной из междоусобных войн, сражаясь за короля, и вместе с родом графов Кенских... Кончилась их странная привилегия. Том Канти дожил до глубокой старости и превратился в красивого, седого, как лунь, почтенного и добродушного старика. До самой смерти пользовался он почетом и уважением, и так как он навсегда сохранил данный ему в отличие костюм, то где бы он ни появился, все его сейчас же узнавали и шептали друг другу «Шапку долой!» Это королевский воспитанник. И народ обнажал головы, а старик ласково отвечал на приветствие, и все это очень ценили, ибо всегда с благодарностью вспоминали короткий период его правления. Бедняжка король Эдуард VI процарствовал очень недолго, но его короткое царствование было поистине славным. Не раз случалось, что кто-нибудь из знатных царедворцев Начинал доказывать молодому королю, что его милосердие граничит со слабостью, что законы и без того слишком мягкие, что никого они не гнетут и не заставляют страдать чрезмеру. Тогда король обращал на говорившего красноречиво грустный взгляд своих больших добрых глаз и отвечал: "Что ты понимаешь в страдании? Много ли ты знаешь о гнете? Я домой да народ знаем и понимаем страдания, но никак уж не ты. Царствование Эдуарда VI отличалось необыкновенным милосердием по тем жестоким временам, и теперь, расставаясь с маленьким королем, постараемся твердо это помнить, оценивая его благородную личность».